Такова была девица, которая, расположившись на упомянутом небольшом возвышении, с виолой в руке подошла поближе к окступившей ее публике и назвалась «мастером веселой науки», что, заявила она, удостоверяется грамотой от суда любви и музыки, состоявшегося в провансальском городе Эксе под председательством галантного графа Эмэ. «Оный граф Эмэ» Краса и гордость рыцарства ныне обращается с просьбой к кавалерам весёлой Шотландии, славящимся по всему миру храбростью и учтивостью, разрешить бедной чужестранке познакомить их с ее искусством, которое, быть может, доставит им некоторое удовольствие. Любовь к песне, как и любовь к сражению, была в тот век общим пристрастием и если кто не разделял его, то делал вид, что разделяет, поэтому предложение Луизы не встретило ни у кого отказа. Всё же старый хмурый монах, затесавшийся среди публики, счел нужным указать музыкантше, что хотя ее по особой милости допустили сюда, он надеется, что она не станет петь или говорить ничего несообразного со святостью места. Певица низко наклонила голову, тряхнула черными кудрями, истово перекрестилась, как бы отвергая самую возможность такого проступка, и запела балладу о бедной Луизе, которую мы полностью привели в предыдущей главе. Но только она начала, как ее прервали крики. «Раступись, раступись, дорогу герцогу Роцею!» Не нужно, не теснитесь за меня никого, учтиво сказал рыцарь, въехав во двор на благородном арабском скакуне, которым он управлял с удивительной грацией. Хотя так легко перебирал поводье, так неприметно нажимал коленями и покачивался в седле, что любому наблюдателю, кроме опытного наездника, подумалось бы, что конь ступал как хотел и ради собственного удовольствия нес так грациозно седока, а тот по ленности не давал себе труда об этом позаботиться. Принц был одет очень богато, но с неряшливой небрежностью. При невысоком росте и крайней худобе он был удивительно изящно сложен, а черты его лица были просто красивы. Но тусклая бледность лежала на этом лице, изнуренным заботами или распутством, либо вместе и тем и другим. Запавшие глаза были мутны, как если бы накануне принц предавался допоздна излишеством пирушки, а щеки горели неестественным румянцем. То ли еще не прошло действие в акхической георгии то ли утром он вновь приложился к чарке, чтобы опохмелиться после ночного кутежа. Таков был герцог Роцай, Наследник шотландской короны, возбуждающий своим видом вместе и злословие, и сострадание. Все перед ним обнажали головы и расступались, между тем, как он повторял небрежно. «Не к спеху, не к спеху. Туда, где меня ждут, я приду и так не слишком поздно. Что там такое? Девушка-министрель. И вдобавок клянусь святым Эгидием, премиленькая. Стойте, друзья!» Я не был никогда гонителем музыки. Голос права совсем не дурен. Спой для меня твою песню сначала, красотка. Луиза не знала, кто к ней так обратился, но знаки почета, оказываемые всеми вокруг, и то безразличие, та непринужденность, с какой он их принимал, сказали ей, что перед ней человек самого высокого положения. Она начала сызнова свою балладу и спела ее так хорошо, как только могла. А и герцог, казалось, даже загрустил или растрогался к концу песни.